Вернувшись к самолету, я его не убирал, в километре стоял, там удобное место для посадки и взлета, и, устроившись рядом, стал изучать находки. Я не улечу дальше что-то искать, мне интересно. Браслет отозвался вполне неплохо, надо будет потом застежку починить. Это был амулет парашюта. Значит, в том мире было воздухоплавание. Да и очки эти только подтверждают. Кстати, очками пользовался, пока сюда летел, Оценил их очень высоко. Здорово помогали находить попутные потоки. Теперь это золотая рыбка с короной. Какие-то такие интересные ассоциации вызывает. С водой, думаю, что-то связано. Однако нейросеть моя магическая, проверив, проведя привязку, скинув старую, не подтвердила эту вполне себе рабочую версию. Это был боевой артефакт. У меня уже такой есть. Воздушными лезвиями бьет. Однако старый куда слабее. «Этот раз в пять мощнее. Я немного пострелял, пробуя. Мощная штука. Сразу можно уничтожить двадцать две цели, одним ударом в разных точках. Старый едва пять тянул. Ладно, до конца ночи еще часа три, а на раскопку могильника времени много ушло. Вот и полетаю пока. Чем я и занялся». К сожалению, глухо. День отстоялся в глубоком овраге, в грузовике спал, пока китаянки мои возились по хозяйству, им тоже бодрствовать нужно, не спать же постоянно со мной и любовью заниматься. Нашел им дело, чем те и занялись. Стирали мои вещи. Костер развел, котел с водой грелся, тазики и мыло есть. Потом сами помоются. Палатку поставил. Охрана магическая на предельную дальность настроена, поднимет меня, если что. «Ничего, отлично выспался, принял работу девчат, помиловался с одной, вторая — все, женские проблемы начались, так что три дня та на обочине жизни. Как наступила следующая ночь, так и летал. Всю Корею облетел, тщательно, зигзагами, прочесывал земли внизу. За две недели это сделал. Не думайте, что это быстро, все же справился. Была находка. Не зря я так активно работал». Причем находка в одном из городов, в Пусане. Это был трофей одного из солдат моего фронта. Днем подошел, был в офицерской форме и банально выкупил у того магический предмет за 200 рублей. Рот на его сопроводил меня на территорию части и также вывел. Там стройка спешная шла. Казармы строились, неразбериха, несложно было. Амулет оказался довольно интересным. Редкая разновидность поискового амулета для работы под водой. «Интересно, что за мак это был?» Разнообразие амулетов удивляет. «В Японию не полетел, дальности моих самолетов не хватит, да и ресурс заметно упал. Мне пришлось запасы авиационного бензина красть, а то свои-то быстро растратил. Сначала на Мессере во Владивосток днем закупился деликатесами, готовыми к употреблению рыбой, икрой и крабами до да полных хранилищ обоих. Заодно город изучил». «Нет, таких находок тут нет. У сотрудников милиции и НКВД тоже проверил. Глухо». После этого следующей ночью полетел в сторону Горького. «Стоит побыстрее получить паспорт и стать свободным человеком. В принципе, потом можно будет сюда вернуться и уже посетить Японию. Пока сам думаю. Мои китаянки летят со мной. Тут же сидят на сиденьях, щебечут о чем-то. мест -то свободных три». Более того, мы пообщались, я их русскому учу, и те согласились перебраться в центральную часть России и устроиться там. Изучат что и как, и если не понравится, то в другую страну перевезу. Как-то так. Да, те видели, что идет смена обстановки, я их касаюсь, и вдруг вокруг все меняется. Те это время были в перстне, но вопросы особо не задавали, считая меня местным колдуном. За первую ночь мы пролетели 3000 километров. Последние две сотни уже когда рассвело. Сложнее всего найти в этих местах подходящие площадки для посадки. Ох, как я вспоминал поплавковые гидросамолеты. У японцев они были, и шустрые. Тут они были как раз в тему. Вернусь в Японию, да и Монголию, которую с частью Китая стану прочесывать, постараюсь добыть поплавковую машину. Топлива хватало, я так прикинул. К счастью, посадочные места я искал заранее, Запаса бензина еще было километров на сто. Находил. Благополучная посадка, пока девчата разминали ножки, я заправлял машину, готовил к дальнейшему полету и новый взлет. Так что третья посадка уже световым днем, также прошла благополучно. Глаз показывал, где ровное место без скрытых препятствий. Переднивали в машине и новый полет следующей ночью. А тут тоже все таять начинало. Конец марта. «Пора уже». Дважды садились на лед рек, он еще крепкий, и один раз на лесное озеро. Тут же в лесу, на опушке у берега озера достал грузовик, в его кузове, как обычно, и ночевали. Амулет климат-контроля держал отличную температуру, никакой печки не надо. Тепло было, если проще. А на третью ночь и добрались до Горького. Я считаю, что вполне быстро. Правда, топлива осталась одна бочка полная, плюс баки обеих машин заполнены. Но это все, что было. И использовать авиатехнику довольно затратно, хотя бензин я не покупаю, а ворую. Как ни крути и не играй словами, но это так. Сели мы все так же на лед реки Волги. До и не добрались. Близко с городом не сближался, обе войны закончились, это да, но тут крупный военно-промышленный комплекс, поди знай, как там бдят зенитчики. Да и тревогу поднимать своим прилетом, чтобы все войска вокруг подняли, как-то не хочется. В основном это и заставило сесть раньше. Дальше до окраин доехал по льду на опеле, а тут катанная дорога. Санями в основном, но и следы автотехники были. Сканер показывал, где лед тонкий, я эти места объезжал, так что на рассвете мы уже были в городе. Так на машине и доехали до моего дома. Жильцы так и жили, те же самые. Разбудил, понятно, время шесть утра, они чуть позже встают, но ничего. Устроили нас в свободной комнате, освободили ее. Я сообщил бывшей кормилице, что дом мне не нужен, дарю им. Продавать даже и не думал, а вот подарить — это легко. Как пришло, так и ушло, тем более у меня квартира в столице и личная дача на охраняемой территории. Хватит их для жизни. Вон китаянки пусть живут, осваиваются. Сами девчата легли, те со мной ночью бодрствуют, а днем спят». Я же надел форму офицера и направился в военкомат. Девять утра было. Кормилица ушла разузнать, как сменить собственника дома, что для этого нужно. На работу та дочку отправила, сообщив, что задержится. Кормилица все так же работала санитаркой в роддоме. Главное быстрее сменить форму на обычную гражданскую одежду, и дальше уже можно свободно заниматься делами. Однако в военкомате меня сильно ошарашили. до крайней степени злости довели. Хотя постарался не взорваться, а опросил самого военкома, к которому меня сопроводил дежурный офицер. А тот лишь руками развел. Меня искали по пути сюда, а думали, я железкой ехал. Вот и оставили приказ в военкомате. Отменили мне выход в отставку. Дан приказ прибыть в Москву, в отдел кадров. Вот блин. И не сорвешься на местных, а не исполнители. Тут ни при чем. Причем мое личное дело уже отправили в центральный военкомат города Москвы. А я теперь житель столицы и в отставку там выходить буду». Обложили одним словом. «Ладно, поищем, кто это решил меня обратно в погоны дернуть», пробормотал я, покидая военкомат. «Приказ вручен, никуда не денешься. Если хочешь иметь чистое личное дело, пока стоит играть по правилам. А по пути отомстить тем, кто это все устроил». Я новые проказы подготовил. Не только мочиться и импотентами будут, а кое-что и похуже. Пока дошел до дома, немного успокоился. Впрочем, мой вид мрачной тучи явно не обманул кормилицу. Что-то случилось? Да, мне отказали в отставке. В Москву вызывают. Значит, вы большой человек. Вон сколько наград. По мнению той, я в шоколаде. У меня же было противоположное мнение. Ничего, разберемся. К счастью, особо сильных бюрократических проволочек смена владельца дома не требовала. Мы с кормилицей дошли до исполкома, там, рабея от моего грозного вида и блеска наград, жарко, я шинель снял, работницы быстро все сделали, так что расписался где нужно, была дарственно оформлена, не купля-продажа, и все на этом. Дальше та сама остальное оформит. Я уже не владелец дома. На этом мы разошлись. «У кормилицы дела, на работу нужно, остальное по дому потом сделает, моя помощь не требуется, а я на железнодорожный вокзал». У военного коменданта получил билет на ближайший поезд. «Действительно ближайший, проходной, в два часа дня проходить будет. А время уже двенадцать, так что я поспешил нанять сани и на них доехал до дома. Забрал китаянок, убрал в перстень незаметно и покатил обратно к вокзалу». Тут уже в чистую решил ехать, чтобы отследить меня могли. Я же не знал, что меня искали. Думаю, сильные подозрения кинул на то, как прибыл в Горький. Нет, тут все на виду, как полагается, да еще в СВ получил билет, а я доплатил коменданту. Это вполне законная услуга. Дальше дождался посадки, устроился в купе, и не один ехал, с барышней 30 лет. Оказалось, то журналистка столичной газеты. Вроде как известная с ее слов. но я эту газету не читаю, поэтому без понятия. Сам я разделся, пока соседка в туалет ходила, и, накрывшись пледом, вскоре уснул. Сама женщина что-то писала в блокноте, сидя за столиком. Я бы, конечно, за ней мог приударить, но не голоден. Да и такие пухленькие не мой типаж. Это не медовая ловушка, как можно было бы подумать, просто соседка такая. Тут нет купе с гендерными различиями. Выспался я отлично. Мы уже Владимир проехали, к столице приближались. Встал в три часа утра. Я человек военный, и то, что поезд шел, мне не мешало. Да выспался, куда мне больше. Сходил за чаем к проводнице, и вот сидел, попивая чай, пока соседка сопела на своем диване. Потом зарядка в коридоре, никто не шастал, поэтому мне не помешали закончить тренировочный комплекс. А что? Зарядку сделал, немного побоксировал с тенью, Та с трудом уходила от моих стремительных ударов. Как бы то ни было, но поезд шел, сближался со столицей, и это радовало. Пока было время, я занимался своей памятью, а тут нашел опцию восстановления утерянного, и то, что потерял в памяти или было сильно повреждено, старательно восстанавливал. Не все смог, но большую часть все же вернул к жизни и убрал в память браслета». Увеличивал свои запасы музыки, мультов и фильмов. В отличие от других офицеров я не скучал, слушал музыку и остальное делал. Мне было действительно отлично воевать с такими удобствами и магическими технологиями. Вот так время и проводил. Завтрак был, потом обед. Каждый своими запасами питался, кто желал, мог пройти в вагон-ресторан, он в поезде был. Кстати, проводница по секрету сообщила, что это редкость. Страна пока с трудом встает на мирные рельсы, и не все получается. Не восстановили жизнь, как в довоенное время. Однако стараются, и это хорошо. Потом был обед. Тут я также, в отличие от своей соседки, в ресторан не ходил, своими припасами питался. У меня их солидно. Как раз обед закончился, когда окраины Москвы пошли. Приехали. Только через час поезд встал у перрона вокзала. Все успели собраться. «Я тоже». Шинель застегнул, шапку-ушанку на голову, и вот покинул поезд с одним чемоданчиком в руке. А старшим офицерам с вещмешками передвигаться — это потерять лицо. Пришлось соответствовать. В планах было добраться до квартиры, через управдом официально открыть, подготовить к жизни, оставив китаянок досыпать, а самому в главное управление Красной Армии узнать, какого мата не хватает. Какого черта мою отставку отменили, и чей это был приказ? Руки чешутся отомстить. Я направился было к выходу, двигаясь среди толпы других пассажиров. Тут и там мелькали другие офицеры. В моем вагоне, например, даже генерал ехал, причем в ВВС. Думал, они только по воздуху передвигаются, попутными бортами. А тут как человек, на поезде. Я не сразу понял, что это меня окликают. «Товарищ Одинцов?» «Товарищ Одинцов!» Остановившись, от отчего моя соседка по купе ткнулась лбом мне в спину, я посмотрел вправо. Там ко мне спешил молодой офицер. Ремни туго охватывали его щегольскую шинель. Да и был в новой фуражке, а не как я в форме на зимней шапке. И целенаправленно спешил, опознал. Я его ранее не видел, значит, тот меня по фотографии узнал. Встречают? Почему? Ах да, мой финт с Дальневосточным фронтом. Искали и за ухо привели служить. Отпуска не вышло, тут вообще подобного шанса не дали. Что же по соседке, так я не мог уйти и не помочь ей. В одной руке нес ее чемодан, в другой свой, а та несла довольно тяжелую сумочку. Хорошо еще пишущей машинки не было. Товарищ подполковник, мне приказано встретить вас и сопроводить в Генштаб. Даже туда? Вы на машине? «Так точно». «Хорошо, отвезем товарища журналиста, куда она скажет, а там можно и в генштаб». Лейтенант возражать не стал. Подхватил оба моих чемодана, а я забрал у бывшей соседки по купе сумку, так и дошли до почти новой эмки. За рулем боец дремал, так он выскочил и помог загрузить вещи. Тут нет багажного отсека, а тот, что был, мелкий, так что чемоданы пошли в салон. Дальше женщина показала, куда ее отвезти, к счастью, недалеко, Это была редакция ее газеты. Лейтенант даже занес вещи в здание, а дальше уже в генштаб. Вещи оставил у дежурного, регистрацию прошел, шинель в гардероб, с подозрением глянув на гардеробщика, за последние полгода они у меня доверия не вызывали, ну и направился за сопровождающим куда-то на верхние этажи здания. Не к Михайлову, тот до сих пор тут главный, его кабинет в стороне остался». Сопроводили меня в приемную какого-то генерала. Я покопался в памяти и вспомнил его. Не боевой, все время тут на разных должностях, но награды имеет за какие-то разработки и участие в обеспечении боевых операций. В общем, на хвост сел и ухватил удачу. Хотя нет, в 41-м тот стрелковым корпусом командовал в Прибалтике, что сгинул в окружении, а его самолетом вывезли. С тех пор на передовой его не видели. сейчас уже генерал полковник а войну начинал генерал лейтенантом у секретаря узнал какую должность тот сейчас занимает он командовал формированием и комплектованием частей красной армии такое этого отдела вроде свое здание чего он тут сидит хотя ладно ждать долго не пришлось через полчаса вызвали странное дело вроде среди генералов о моей мстительной натуре слухи ходили а этот орёт, как торговка в базарный день. Крайняя степень его возмущения заключалась в том, что я еще два дня назад должен был прибыть за новым назначением. И то, что бумаги у меня в порядке, с этой стороны не надавишь, его не волновало. Проорался и велел идти оформляться на новую должность. Сам я с видом пофигиста выслушал этот рёв, при этом спокойно работая лекарским амулетом. «Мне уже не нужно близко подходить», Дальность 15 метров. Тут ее вполне хватало. Так что теперь этот генерал тоже ссыкун. Ничего нового я пока не делал. Достаточно и этого, чтобы прочистить ему мозги. Я покинул приемную, но двинул не туда, куда мне указали, а к Михайлову. К сожалению, его не было. У Сталина находился с докладом. Так что я чаи распивал с его адъютантом, вторым. У того их два. До байки рассказывал про войну с японцами. Нормально, два часа пролетели быстро, в приемной народу хватало, в основном в форме, хотя было и двое в гражданке, один с тубусом, видать, чертежи принес. «А, Герман, заходи», — опознав меня, велел маршал. «Ты вообще что делаешь тут? Я думал уже в отставке». «Какое-то чмо меня выдернуло к вам в столицу». Маршал остановился в дверях и обернулся ко мне. То, что разговор шел в приемной, и много свидетелей было, никого не волновало. «Это ты чего удумал?» «Зная тебя, можно ожидать, что скоро пройдет серьезное сокращение числа старших офицеров генштаба и управления по кадрам. Ты мстить будешь?» «Конечно, буду. А главному, что мне отставку отменил. Еще и с разбегу удар ногой между ног. Будет фальцетом говорить». «Иди в кабинет, клоун». Я рассмеялся и зашел в кабинет. Маршал, пока адъютанту давал задание, по мне узнать, кто такой умный решил меня задержать и подготовить приказ о моей отставке. Тот давно обещал поспособствовать. Вот так без связи не проживешь. После этого хозяин кабинета зашел внутрь, прикрыв дверь, сообщив другим ожидающим, что придется подождать, и, устроившись за столом, спросил, «Ты как вообще?» «Да нормально. В военкомате Горького передали приказ об отмене отставки», и сразу второй, прибыть сюда, в Москву. Да еще мое личное дело в столичный военкомат переслали. Теперь тут в отставку буду выходить, как местный житель. Хочется узнать, кто это так подсуропил мне. Планы какие, как в отставку выйдешь? Обжить квартиру и дачу, поживу тут до лета, а дальше на юг, на море. Я думал, куда устроишься? Шутите, на войне кто как может зарабатывает. Я же слышал, как генералы целыми вагонами добро вывозили. Кто-то даже под суд попал. Так и я не хуже. Мне на жизнь хватит. Может быть, устроюсь на какую-нибудь левую должность. Чисто декоративная работа. Даже зарплату получать не буду. А сам в постоянных поездах. Хочу Рим посмотреть, Париж, в Лондоне побывать. Да и мимо Мадрида не стоит проезжать. Те же бычьи бега. Ой, фестивали там красивые, девушки заводные. Кто тебя отпустит? Командир, ну вот знаете же меня. Плевать я на границе хотел. Незаметно покину страну и также вернусь. Пусть докажут, что где-то был. Тот только хмыкнул. Похоже, не поверил мне. Дальше расспрашивал в качестве очевидца, как с японцами воевали. Около получаса поговорили и хватит. Все же маршал человек занятой. Адъютант его заходил, принес листок с информацией. Мне не показали, я глазом подсмотрел. Узнал, кто это меня так дернул в столицу с отметкой об отказе в отставке. А нифига, не тот генерал, что с Сыкуном сегодня стал. Вообще левый генерал. Ничего. Узнал, кто виноват. вещу. Так что получил на руки приказ об отставке за подписью Михайлова и покинул здание генштаба. Поспешил в отдел кадров управления Красной армии. Тут уже предупреждены. адъютант михайлова постарался выдали нужную справку и с ней уже в военкомат вот так в пять часов дня я был свободен как перст даже справку имел на руках новый паспорт осталось сделать старый был утерян этим завтра займусь а пока светло добрался на нанятой пролетке до дома где моя квартира Управдом был на месте опознал меня да и ключи от двери у меня свои были тот снял пломбу Я сзади стоял с чемоданчиком в руке, и мы совместно проверили квартиру. Порядок. Тот предложил прислать женщину, которая подрабатывает вот так, приводя жилье в порядок. Отмоет, что нужно, погладит, постирает. Подумав, я согласился. Мои китаянки не для этого, я их в другом виде использую. Вот так управдом ушел, вода, газ и свет включены. Достал китаянок, те проснулись, когда я уложил их на кровать, «Та большая, втроем вполне уместимся». Но велел им дальше спать, мол, переехали в другое место. Не уложил, поначалу показал квартиру, где удобство, воды попить можно. Те в окна выглядывали, как машины проезжали. То, что это другой город, еще не поняли. Да особо им и не надо этого. Снова легли, они действительно не выспались. Сон нужен. А я пока легкую влажную приборку сделал. Мне не трудно. С утра разбудил звонок в дверь. Я успокаивающе махнул рукой проснувшимся девушкам. Те со мной проснулись. Да понял я, что ошибку сделал. Выспятся те, и что? Ночью по квартире бродить будут. Убрал в перстень и уже в полночь достал. Вот и спали дальше. Пока же те одевались, свои халатики сексуальные. Мы неплохой гардероб закупили в Корее. Мне нравился этот стиль одежды. Так вот, пока те одевались, старшая из девчат поспешила в ванную комнату первую ванную занять. Они это дело любят. Я в халате, тоже с драконами. Подошел к двери и открыл ее, не спрашивая, кто там. Не видел смысла. Сканер уже все показал. Был управдом и молодая светловолосая женщина лет 30. Это и оказалась горничная. Профессия ее. Пройдя в кабинет, что был в квартире, мы быстро оговорили условия найма, Я выплатил аванс, и та приступила к работе. То, что в квартире я не один, предупредил. Девчата русские пока плохо знают, но все понимают. Мы позавтракали на кухне, пригласив и новую работницу, отказа я не принимал, дальше та работала, а я занялся делом. То есть мы с девчатами оделись и направились на улицу. На них красивые меховые пальто просто отлично смотрелись. А направились мы прямиком в милицию. Я в форме был, даже погоны не снял, хотя уже в отставке. Там оформили заявление, через неделю можно будет паспорт получить. Заодно провентилировал вопрос насчет моих спутниц. Хотелось бы им советское гражданство получить, мол, беженки от японцев. Привез с Дальнего Востока, где воевал. Старший лейтенант, с которым я общался, потер массивный бритый затылок и выдал два листа написать заявление на получение паспортов. с отметкой как «утерянное», «восстановить». Это самый быстрый способ. Я за девчат все и написал, выдав их данные. Тот завизировал и убрал в папку. Велел также через неделю приходить. И все. Вот такая бюрократия. В будущем бы долго по кабинетам гоняли. Впрочем, не факт, что это нужно было делать. Девчата серьезно отнеслись к моим словам, что какая страна им понравится, там и устрою их. Так что, может, и не тут будут жить. Видно будет. А пока прогулялись по городу. Погоны я все же снял. Милиционер посоветовал. Комендантские могут прицепиться. Патрулей хватало. Прогулка проходила неплохо. Заметив ювелирный салон, зашел. Своего мастера у них не было, но дали адрес неплохого ювелира. С бронзой тот тоже умел работать. Машину останавливать не стал, прекрасно прошлись пешком. Подморозило, не слякоть, грех было упускать такую возможность. Была бы дальняя даль, понятно, без транспорта какого не обошлось. Но тут не так и далеко. Минут за сорок неспешным шагом дошли. Там показал ювелиру браслет со сломанной застежкой, сообщив, что за качество ремонта хорошо доплачу. Тот, при мне, я отказался выпускать амулет с глаз, мало ли чего, довольно быстро его отремонтировал. Действительно очень качественно. так что я легко расстался с той суммой, что, подумав, назвал ювелир. Чуть завышено, но все же границ мужчина не переходил. Проверив, как тот застегивается на руке, активация не требовалась, я не падаю с большой высоты и, кивнув на отсутствующую ногу мастера, уточнил, где воевал. «Панфиловская дивизия, пополнение из московского ополчения. Нас под Ржев бросили. Там и потерял. В первый год войны еще». «Понятно». Я незаметно достал две банки трофейных мясных консервов, в городе голодно, и поставил на стол. Положив руку ему на плечо, чуть сжал и направился к выходу. Девчата за мной. Вот так, снова подхватив их под локотки, мы и направились дальше. Просто гуляли, без определенных тем. Тут цирк увидели, оказалось, работал. Вот и зашли. К счастью, нашлись места, пусть и в разных рядах. Ничего. Очень довольными остались. Честно говоря, вот такая погода меня утомляет. К вечеру снова потеплела и была слякоть. Не мое любимое время. Депрессию навевает. Поэтому мы вернулись домой. Квартира уже была отмыта. Ужин готов. Продукты я выдал. Мы поужинали и занялись своими делами. Горничная уже ушла, так что ничего не мешало нам порезвиться в спальне. А что, дело молодое. Я как пионер всегда готов. Вообще трудно привыкать было к мирной жизни. Не нужно никуда вскакивать, не кричит никто подъем или боевая тревога. Нужно привыкать к тишине и тому, что живешь на одном месте. И нет, про дачу я не забыл. Только сейчас я туда не поеду. В городе освоюсь, паспорт получу. Там, кстати, фотографии велели занести. Недавно ввели правила. Дела есть. А ночью, уложив девчат, я незаметно покинул квартиру. Вернулся через три часа. Мне этого времени хватило, чтобы добраться до того, кто отдал приказ отменить мне отставку. А глаз отслеживал весь день его. Не сразу нашел, конечно, но потом не упускал, и где тот ночевал, я теперь знал. Так навестил, поработал и вернулся. Это все осталось незамеченным. Да, я соскочил с того, куда меня хотели втянуть против моего желания, но мстить нужно всегда. Это принцип моей жизни. Даже принять душ и поспать успел. Вполне свежим встал утром. Неделя неплохо пролетела. Фотографии сделал и отнес, получил паспорт, да и девчата мои тоже. Все же я решил проверить дачу, нанял на весь день машину такси, по телефону вызвал, и мы доехали до дач. Тут неплохо все, чищено, дорожки, только территория дачи в снегу. Хотя тает неплохо, ручейки текут. Первым делом я проложил тропинку, лопата своя, дачу открыл и разминировал. Да, для меня это тоже сюрпризом оказалось. Видимо, отголоски тех действий, когда на меня самая настоящая охота велась, пока я был в столице. Ставил не профи, снял легко. А проник тот внутрь строения, отжав аккуратно окно. Потом также запер. Я чуть позже починил защелку. Проверил, дача в порядке. Так что пока девчата все изучали и прибирались, я очистил уже нормально тропинки до ворот и строений. Пикника не будет. Мы и так жили сколько времени походной жизнью. Дайте впитать домашний уют и тепло. Просто готовили дачу к эксплуатации. Изучали все. Сторож на въезде в курсе, что я владелец. В лицо он меня знал. Порядок. Такси я сразу отпустил, сообщив, когда за нами приехать. Нечего ему тут ждать и стоять. а так приятный свежий воздух с запахом хвои. Все же дачи стояли в сосновом лесу. Красивые места. Как я видел, в некоторых дачах жили, дымок из труб шел, другие стояли запертые. Я и сам протопил обе печки в доме. Правда, не сразу все прогрелось. Да и понятно, всю зиму стояла, Да не одну. Сам я, наводя порядок на территории, особо головой по сторонам не крутил. А зачем? Для этого глаз есть. Он все видит. Я почему свою технику не использовал? Да потому, чтобы меня постоянно отслеживали. Да с момента, как в квартире жить начал, слежка велась непрерывно. Я поначалу думал, две группы работают, но какое там? Четыре, не хотите? Правда, одна слилась, увидела, что ее обнаружили, и исчезла. Думаю, это кто-то из-за границы. Британцы, скорее всего. Три другие, явно конкурируя, отслеживали все, что я делаю. Знаете, ну вот неприятно, когда такой контроль и слежка. «Долго не выдержу». «Да банально покину столицу и направлюсь на юга. А там и другие страны посещу. Просто тает все. Сырость, слякоть, грязь. В такую погоду начинать путешествие желания как-то мало. А пока сдачи закончили, привели все в порядок. Таксист точно в нужное время подъехал и отвез нас домой. А там ожидал второй адъютант Михайлова. Мы хорошо друг друга знали. Сказал, что шеф ждет». «Девчат оставил, те на кухне возились, кто-то ванну принимал, а меня повезли к жилому дому. Тут в четырехкомнатной квартире с семьей и проживал маршал. К слову, семь вечера было, уже темнело. Я повесил пальто, уже неделю в гражданской одежде хожу, привыкаю. И прошел за адъютантом в кабинет, уже зная, кого я там встречу. А оба генерала были, с которыми поработал. Один орал, другой отставку отменил». Михайлов тут роль переговорщика и гаранта выполнял. А быстро те вышли на меня. Неделя едва прошла. Цены знали. Проблемы я убрал. Так что генералы ушли, а мы с маршалом сидели в кабинете и пили неплохой коньяк. Армянский, из довоенных запасов, кто-то ему подарил. Что интересно, глаз показал, что обоих генералов повезли в больницу, где ждали врачи. И, похоже, ученые по этому направлению. Опа! Спалился. Думаю, генералы прошли осмотры и все процедуры, прежде чем их направили ко мне на излечение. Да, идиотами местных точно считать не стоит. Будут вопросы по этому поводу, как новый осмотр генералов даст результат. Я не лечил их болячки, а убрал только то, что сам натворил. Ответ простой. Валить нужно из столицы. И очень быстро. Меня не взяли за холку по той причине, что приказа не было. А он скоро будет». В этом случае будет сложно уйти. Да и без жертв не обойдется. Так что эта встреча тут у маршала это все. Рубикон перейден. Решение принято. А этой ночью уходим. Очень надеюсь, что не опоздал. Впрочем, темнота поможет. Одно сожалел. Девчат в перстень надо было убрать. Возвращаться на квартиру опасно, но нужно. А то, что я не смогу жить простой жизнью фронтовика после войны, понял еще в 43-м. так что по-любому за границу уходить придется. Ну или где в глуши устроиться жить. Но это не в моем характере. Вот так, общаясь с генералом, я параллельно и строил планы. Заодно приглядывал за домом, где у меня квартира. Там порядок, девчата на месте, никто не приходил со строгими лицами и не увозил их. В принципе, под видом долгих прогулок по городу, когда на такси катались, мы изучили весь город. Сигналов не было. Тут находок в виде амулетов и артефактов я не встретил. Да, небольшая редкость. Повезло, что некоторые нашел. Поиском буду заниматься, но это все равно, что искать иголку в стоге сена. В виде трофеев те могут разойтись по всему миру. Поищу, конечно, по местам боев, может, где будет сигнал от сканера, что в земле осталось или потеряно, но я уже говорил, шансы есть, однако очень небольшие. Даже такие призрачные шансы толкают в дорогу. Жаль, что так рано, но, как видите, нужно, и действовать стоит очень быстро. При этом я не торопился, мы вполне неплохо пообщались с маршалом, тот попросил больше так не делать, а потом сменил разговор. Так узнал, что его, похоже, снимут. Идет война за продвижение по карьерной лестнице, и самые пробивные лезут наверх, вот и его пытаются скинуть. Какие там страсти царят, но не удивлен. Задержался я примерно еще на час с момента, как те два генерала ушли. Семья маршала вернулась с прогулки, меня им представили, ранее незнакомы были, так что попрощался и покинул квартиру, направляясь вниз. Покинув парадную, там консьерж сидел, пожилая женщина. Я подошел к машине маршала, тот обещал, что меня отвезут обратно, так что отвезли домой. Девчат сразу в перстень. Глаз показал, что к моему дому стягивают силы. Мелочь прибрал и все перекрыл, заперев квартиру, так и ушел по чердакам и крышам. Уже через час Мессер под моим управлением улетал прочь от столицы. Со реки взлетел. И с трудом. Уже хрустел лед. Все тает. Апрель наступил. Неудивительно. Теперь с посадками будут проблемы. Скорее разобьешь машину в этой грязи, чем посадишь. На дорогу тоже не сядешь. Они сейчас все разбиты. Будем уповать на везение. Я летел точно на юг. Надеюсь, там уже все стаяло, и можно будет нормально посадку совершить. Все же дальность у моего связного самолета тысячи километров. Баки полные. Так и спускался к югу. Высоту большую не держал, примерно 700 метров. Три с половиной часа полета. И эти самые километры остались позади. Датчик топлива уже на нуле. когда я стал искать место для посадки. Асфальтированных трасс тут нет, можно даже не искать. Они и в Москве большая редкость. С курса я не сбивался и совсем немного не долетел до города Мелитополь. Считанные километры остались. И тут вполне сухо все было, юг уже. Посадка прошла на поле у дороги, потрясло, но, к счастью, обошлось. Потратил последнюю бочку бензина для заправки. После этого снова поднялся в небо и полетел к берегам Турции. Частично пересек Азовское море, потом Черное, и добрался уже именно до Турции. Карт штурманских этих мест у меня уже не было, летел на свой страх и риск. Засветло успел найти подходящее место для посадки и на апельке своем, выехав на дорогу, уже светало, покатил куда-то в сторону Стамбула. По компасу больше ехал, да к проливам. «Пока нахожусь тут на территории, в планах купить или выкрасть авиационного бензина, и можно дальше лететь. А высплюсь ночью. Усталость амулетом убрал. Там и девчат достану, чтобы со мной поспали. Одинаковый режим бодрствования был». Работая руками и ногами в связке с бойцом, что на меня навалился, я его еще и лбом в лицо боднул, мы так и покатились по траве. Я тоже изрядно избит был. Но и противнику не слабо досталось. Я боец не из последних. Видимо, удар в лицо вырубил противника, и оттолкнув того, я отвалил в сторону, с изумлением осматриваясь, после чего сел. Голова кружилась, меня серьезно избили, брали жестко. Из двенадцати бойцов команда с этот шестой. Остальные просто не успели добраться до моего тела. Изумление мое было не наиграно. Я из поздней осени в раннем лете оказался. Это как так? Брали меня на берегу Черного моря, у Одессы. Брали не наши, а именно, что иностранцы. Впрочем, они же и создали эту западню, заманив меня. А я не мог не прийти. Те первым делом как-то вырубили все мои амулеты и артефакты. Даже нейросеть пошла на перезагрузку. Это минут на пять, чего им и хватило, чтобы попытаться спеленать меня. Почти удалось. Только и у меня ствол был. А как закончились патроны... Перезарядить магазин мне не дали. Так еще и приемную рукопашного боя неплохие показал. Ладно, амулеты перезарядились, я достал из хранилища пистолет и первым делом уничтожил бойца. Точный выстрел в лоб. Кроме меня на этом лугу никого не было. Ярко-голубое небо без облаков, жара серьезная, зеленая невыцветшая молодая трава. С трех сторон горизонт, с одной рощи километров в двух, Там еще буренки паслись. Где это я? Работая диагностом, потом и лекарским амулетом пробормотал я. То, что портал сработал, к гадалке не ходи. Для меня ничего удивительного, не раз встречался с магами. Дважды, если быть точным. И о третьем, покойнике, слышал. То, что я переместился, да еще с противником, факт. Только куда? Это же планета, просто другое место. Может быть, даже континент? Или другой мир? Если другой, то где я? Его и озвучил. Морщась я встал. Сломанный нос, меня хорошо отделали, уже исправил, травму убирал. И вот так лучше смотрелся. Глаз поднялся в небо. Оба хранилища активны. Земля, уверенно сказал я, видя в десяти километрах от моего местоположения железную дорогу, да еще состав грузовой. На паровозе спереди красная звезда. А моя прошлая или нет? Это я выясню позже. Пока же не знаю, как реагировать на случившееся. Пять лет прошло с окончания войны с японцами. С немцами это раньше вышло. Так вот, о магах знали, что они изредка посещают планету. Даже добыли кое-что с них. Не все правители государств в курсе, но главы спецслужб или специальных отделов вполне себе да. Сталин вот обо мне знал. В 43-м выяснилось, кто я. То, что я маг, а меня за него приняли. Те поняли еще под конец войны и отслеживали, что наши, что противник. После окончания войны уже спецслужбы шести государств обо мне знали. И началась охота. Почему меня раньше не взяли, понять можно. Наши все поставили на победу, даже меня не трогали, потому что я был на своем месте. И это понимали, лишь был бы вклад в войну. А он был, и не слабый. На пять месяцев раньше та закончилась, и погибших было куда меньше. Ну а дальше жизнь мирная пошла. Почему меня не взяли по приезде в столицу, я узнал не сразу. Долго смеялся. Причина банальна. Не могли договориться, кто брать будет, и со мной работать. Сталин любил сталкивать лбами конкурирующие службы. Тут вышло не совсем так, как тот рассчитывал. Это дало мне время сделать свои дела и уйти. В Союзе я часто бывал за пять лет, поисками продолжал заниматься, но в основном в Германии. Там одна находка и на Дальнем Востоке где-то три. Постепенно и на юг перебрался. Эту ловушку, похоже, давно сделали. Три амулета лежали на земле, и засадная группа рядом. Я на вертолете летел, сразу засек сканером аж три засветки, и радостный, спустившись, убрав вертолет, американский двухместный, направился к этой ловушке. Причем амулета я прихватить успел, вон в кармане брюкте, а дальше драка и перенос. И непонятно, это что-то из тех трех находок сработало случайно, или у засады что было? Да, у них что-то было, и мой сканер видел это. Думаю, защита какая-то активная была, вроде купола. Они ее скинули, когда из-под земли полезли, где сидели в ожидании меня. И главное, та работала в их руках, что вообще необычно и удивительно. Я, когда узнал, что в запасниках спецслужб разных стран есть подобные амулеты и артефакты, то успел найти и вскрыть, украв подобное в двух странах. Остальные, видимо, прознали, резко озаботились безопасностью. Теперь и мне не проникнуть. Да и что там украл? У одних три предмета, еще два не тронул, они не магические. У других два и пять без магии. Да и больше так поисками нашел по планете. Общее количество находок за эти пять лет, как сбежал из Союза, плюс украденные, девять штук. Это были сканеры. Работают на земле, хорошая штука. Потом два климат-контроля, оба идентичные и для помещений. Стационарные, так сказать. Потом амулет дальнего и ночного видения. Рунный амулет защиты, видимо, запасной. Два боевых артефакта. Один воздушного кулака, и второй пускал огненную стену. «Метров на сто все выжигал. Шириной полосы метров двадцать. Даже земля плавилась. Но потом две недели заряжался. Удар последнего шанса. Ну и еще два амулета. Один специализированный, отпугиватель против змей. Видимо, спецзаказ, кто-то их боялся. Второй копия глаза, но на рунах и мощнее куда. Дальность сорок километров. Режим работы по сути бесконечный. Я теперь им пользовался». а тот первый убрал в личные запасы. Ну и вот еще три амулета, что использованы как приманка. И ведь сработало же. Эти амулеты я проверю позже. Пока же мой интерес вызывал чел, что против меня дрался. Это не наши, хотя на нем полевая форма сержанта советской армии. А когда дрался, матерился на английском, да еще штатовский говор, его не спутаешь. Подделать можно, но не в такой ситуации. Те считали, что взяли меня. Ни одного мага спецслужбам не досталось, потому на меня такую дикую охоту и устроили. Кто успеет первым, тот на коне. И ведь какая ловушка изящная, с приманкой. Так вот, снял я с этого типа даже форму. У того АК-47 был, с подсумками. Штык-нож, пара пистолетов в кармане, две гранаты. Неплохо экипирован. Это все убрал. Тело уничтожил фаерболом. Никаких отметок или татуировок не видел на теле. Отойдя в сторону, дымок от сожжения тела поднимался ввысь. Я сел на траву и достал из кармана те три амулета. Визуально изучил, потом амулетом-сканером проверил. Нет, на вид в порядке, и все три магически активны, не думаю, что вина кого-то из них. Ведь те тоже попали под удар, а это был магический удар, и ушли на перезарядку. Все же склоняюсь, что виноват был какой-то амулет, что был на теле погибшего противника. А у него на шее цепочка была, и колечко пустое, а за пазухой песок. Не от портала ли, что рассыпался, как сработал так явно нештатно? Впрочем, теперь как узнаешь? А вот эти три амулета я по очереди прикладывал к кольцу на пальцы. Нейросеть быстро взламывала и приписывала к себе. Сорок минут, и я узнал, что это такое. Амулет климат-контроля. Это личный, нательный, универсальный. Работает даже под водой. Второй лекарский, причем довольно неплохой. Не универсальный, специализируется на ожогах. Второй тоже лекарский и не универсальный, этот уже по сращиванию мышц и суставов. Между прочим, лекарские амулеты, те, что универсальные, они усредненные и по качеству работают куда ниже вот таких специализированных. Проверка только подтвердила мои предположения, что портал был на теле бойца. Тут и пыль. и то, что только мы вдвоем при тесном и плотном контакте переместилось в эти места. Вот так встал, отряхиваясь, а я был в летном комбинезоне, шлемофон потерял во время драки, комбез в грязи, в траве пожухлой, тут стирать надо. Скинул ботинки, снял комбез, потом постираю, достал обычную рубаху, а то жарко, брюки и легкие туфли. Переоделся и направился к полевой дороге, тут до нее метров триста. Это заливной луг, как я понял. Чуть дальше берег реки, и даже болото видно. А вот за дорогой уже засеянное поле. Кстати, глаз показал за рощи деревню. Та на берегу реки стояла. Это и самое, что недалеко протекало. Я приблизил изображение, несколько мужчин общались на улице и только вздохнул. Среди мужчин был милиционер. Не ошибешься. Синие галифе и синяя гимнастерка и кабура над правой ягодицей. А главное, петлицы. Пустые, к слову. Как и в НКВД, в милиции, если с армейскими званиями брать, на две ступени выше. Если тут просто милиционер, то в армию он был бы сержантом. Странно. Простой милиционер, и с кабурой, револьвера вроде бы. Им же карабины положены. Это я точно не знаю, просто уточняю вслух. Я отвернул от дороги, делать мне там в принципе нечего. Укроюсь в кустах на берегу реки, а как стемнеет, полечу прочь. Надо еще определиться, где я. То, что другой мир, но это земля, факт. Места вроде знакомые, но не могу понять, где я». Вот так устроил Лешку. Летний спальник, даже в речке искупался, а жара серьезная, теплая водичка, и вскоре уже спал в тени. Оказалось, я не так и далеко от Горького находился, на линии Горький-Воронеж, а железная дорога та из Москвы на Куйбышев шла. И не первый год войны, не сороковой, и даже не сорок первый. Было 2 июня 42-го. Война шла. Не стоит думать, что я горевал. Меня все устраивало. Да, я в прошлом мире как дичь был, вон даже в ловушку попал. А тут меня никто не знает. Даже отвоюю честно и закончу войну фронтовиком. Встряхнуться хочу после этих пяти лет. Имея амулеты защиты, да и другие... Шансов дожить до конца войны не просто велики, а огромны. Есть, конечно, разные случайности, но постараюсь обойтись. Сам я один был. Впечатки пусто. Мои китаянки со мной два года путешествовали, пока не осели в США. Я им новую придорожную гостиницу купил. С кафе в штате Вирджиния. Они ею владеют и там живут. Гражданство сделал, права и машину купил. Порядок. Мое личное хранилище и перстень заполнены. «Килограммов по десять свободно, но и только». «Хотя нет, в главном хранилище почти тонна свободного. Я авиационного топлива изрядно потратил за последнюю неделю поисков». «Ладно, не об этом сейчас». То, что война уже идет, понял по десятку высотных бомбардировщиков «Юнкерс-86», что шли строем ночью на высоте где-то девять тысяч метров. Причем в ту же сторону, что и я. «Бомбили заводы Горького, как я понял». под их шумовой маскировкой и добрался до окраин города. Даже поспать успел на опушке леса. А с утра на рынок. Так и разведал. Особо я не раздумывал. У меня несколько пачек документов в запасе. Гражданина Советского Союза тоже. Есть два паспорта, что выданы в сороковом году. Несколько и позже. Думаю, подойдут. В военкомат я сразу не пошел, двинул к знакомому дому. С соседями пообщался. В этой истории извещение о смерти Германа Одинцова пришло за день до начала войны. Здесь он погиб. Воевать рядовым бойцом не особо хотелось, да и мне 27 лет с хвостиком. Пусть я чуть омолодил себя, но на 23 точно выгляжу. Честно говоря, простым бойцом начинать не хочу. Как бы в командира выбиться? Тут по призыву звания вполне давали, согласно занимаемой должности на гражданке. Ладно, что-нибудь придумаем. У военкомата ожидало несколько семей, похоже, новый призыв. Уточнив у дежурного, к кому мне, мол, не местный, родные края оккупированы, а воевать хочу. Тот сообщил кабинет, это второй этаж. Туда и прошел. Пришлось подождать, пока меня не принял пожилой капитан с пустым рукавом Френча и орденом Красной Звезды. «Давай документы и коротко о себе», — велел тот, протянув правую руку. «Лазарев Игорь Андреевич». пятнадцатого года рождения, из Киева. Где год пропадал? В местах не столь отдаленных. За что сидел? Посмотрев на меня, уточнил капитан. Убийство. Справку об освобождении? Снова протянул тот руку. Так сдал же? Вон, паспорт в Казани получил. Думал, в Москве призываться, да решил у вас это сделать. Это да, паспорт казанский. Я изменил год выдачи с сорок третьего на сорок второй. Довольно неплохо получилось. «Служить приходилось?» «Да, старший лейтенант РКК, Киевский военный округ. убил сослуживца, Звания судом не лишали. На зону попал за месяц до начала войны». «Удостоверение?» «В этот раз руку протягивать не стал». «Сказали, что утеряно?» «Последняя занимаемая должность?» «Командир стрелкового батальона. Четыре месяца занимал, пока под суд не попал». «Причина убийства?» «Несчастный случай, рикошет от железной трубы. Стреляли из пистолетов по мишеням, в необорудованном месте. Суд не признал несчастным случаем. У нас были недружественные отношения с погибшим. Свидетели об этом сообщили». «Хм, ясно». После чего задал мне несколько специфических вопросов по управлению подразделениями уровня рота батальон. Я ответил на них спокойно, без запинок. «Ожидайте тут». Капитан вышел с моим паспортом, а я остался стоять в кабинете. Сесть мне никто не предложил. Минут двадцать он отсутствовал, после чего вернулся. «Значит так, товарищ военный комиссар решил восстановить вас в звании, тем более раз никто вас его не лишал. Командиров не хватает. Батальон вам, конечно, не дадут, но рота может быть. Сейчас все оформим, а вы пока на медкомиссию. Сейчас напишу личное дело и выдам справку». Я немного офигел. Просто так решил языком почесать. А сработало. Конечно, Старлей — это не подполковник, но и так неплохо для начала. Надеюсь, получится. А так за день не успел все сделать, и только 3 июня, на следующий день, я получил командирское удостоверение на имя старшего лейтенанта Лазарева. Форму я не строил, мало ли не получится. Так что меня назначили командиром команды призывников. Я их завтра повезу в Москву, Там пополнялось несколько дивизий. А пока на склады, где получил не командирскую форму, а красноармейскую, но в петлицах кубари. Нашивки пришил, оружие получил, пистолет ТТ. 50 патронов в запас. Помимо ремня, кобуры, планшетки и пилотки я получил мешок с полотенцем, мыло, фляжку и котелок с ложкой. Вообще это в части все должны выдать, но мне еще в Москву нужно ехать, в пути что-то иметь стоит. И так немало не выдали. Шинели нет, кружки, каски, да и много чего другого. Однако я подогнал форму под себя, час работал с иголкой и ниткой, форму надел, белое исподнее одно, зато портянке выдали две пары. Сапоги неплохие, старые запасы, как я понял. Вот так вернулся к военкомату, тут рядом общежитие, меня там устроили, вот и эту ночь решил переночевать. А пока мне новобранцев, многие еще присягу не приняли, приказали погонять, научить шагистике. Я, опытный командир, нашел сержанта, тот из старослужащих, и приказ ему этот же выдал. Так что сержант гонял молодняк, а я в тени отдыхал, поглядывая на сброд молодежи и довольно зрелых мужчин. Пока строем это не назвать, но исправляются. Сержант молодец. Его на 70 человек, конечно, мало, однако ничего — Громким рыком компенсировал все неудобства. Недолго я на лавочке посидел. Пом дежурного срочно к военкому велел идти. Так что поспешил в кабинет нужного командира. Тот по телефону разговаривал, указал рукой на стул и сказал в трубку. «Комбата я тебе нашел? А где комиссара найдешь, не знаю. У меня пока нет. По госпиталям поищи, из выздоравливающих. Быстрее будет, если кого пошлешь. Все, давай». Положив трубку, тот отпил чая из кружки и сказал мне, «Значит так, через час через нашу станцию будет проходить воинский эшелон. Стрелковый батальон перекидывают к передовой. Стрелковый полк сформирован в Свердловске. Там погибли комбат и комиссар батальона. Подозревают диверсию. Следственные органы работают. Вы примите этот батальон, все ясно? Да, товарищ подполковник». Тот отправил в канцелярию, сделали временное направление, «Оформят меня уже в штабе полка. А пока на станцию». Ждать не час пришлось, а два, пока не зашел эшелон на узловую станцию. Тут как раз на тупиковой ветке новенькие «тридцатьчетверки» грузили. За ним почти сразу еще один эшелон зашел. Паровозы пополняли дровами и водой. Бойцы бегали за кипятком, получали удовольствие, я же занимался делом. К счастью, командование полка и штаб во втором эшелоне и ехали. Там еще артиллеристов перевозили. Скудно пушек, всего 8 трехдюймовок. Представился, передав бумаги. Меня оформили. Потом комиссар полка лично сопроводил и познакомил с командирами и бойцами батальона. Ну а дальше что? Эшелон шел к Москве. Горел зеленый свет. Я же знакомился с людьми, выяснял, чего от кого ждать. своей артиллерии я противотанковой батареи батальон не имел. Только два батальонных миномета. Надеюсь, дадут. Наш полк не отдельный. По прибытию на фронт, пока неизвестно в какой, мы войдем в штат одной из стрелковых дивизий, что понесла серьезные потери в боях. Практика такая редкая, но была. А так наши эшелоны, там шесть их было, все полк перевозили и шли. Сначала к Москве, потом на юг. Я сначала надеялся, что ошибся, но нет. На Сталинград нас кинули. В этом направлении. Там войск мало. Харьковская катастрофа, немцы скоро будут рваться к Волге. Опять Сталинград. У меня о тех боях неоднозначные воспоминания остались. Впрочем, до начала боев еще рано, скорее всего, мимо проедем. Не просто мимо, а по железнодорожному мосту, через город и дальше до Донбасса. Перекидывали как можно ближе к передовой. Дальше уже немцы. То есть наш полк, по сути, кинули затыкать дыры на этом направлении. Да все кидали. «Помните те танки на станции Горького?» «Они за нами следом шли», — глаз показал. «12 машин и 4 самоходки Су-76». «Вот так мой эшелон...» «Он не передовой, перед нами два эшелона первого батальона шли». «Я принял командование вторым». «Так вот, мой эшелон прибыл на разбитую узловую станцию, стервятники Люфтваффе тут знатно повеселились. Первому батальону досталось». «Поэтому...» Командуя своими подчиненными, я постарался быстрее разгрузить эшелон, тем более, что подходил второй, со штабом полка и артиллеристами. Успели. Выстроив колонну, повел ее прочь, держать их тут нельзя. Дальше штаба командовал, а я вернулся к станции получить приказ от комполка майора Буркова. В батальоне много чего не хватало. Всего одна полевая кухня, да и та времен Первой мировой войны. Котлы заново лудили. Противотанковых пушек нет. А совсем нет. Ни в одном из трех батальонов. Только 8 трехдюймового артиллерийского дивизиона есть в каждом батальоне по взводу батальных минометов, и это все. Ах да, 11 грузовых повозок у моего батальона, санитарная двуколка и пять верховых коней для командиров и посыльных. О, еще взвод связи полка по штату заполнен, что редкость. Есть телефонные аппараты до да катушки с кабелем. В принципе, все. Даже палаток нет. Да много чего не хватало. Не все бойцы шинели и каски имели. Видимо, спешно дернули полк, не дали доукомплектоваться. В личном составе как раз заполненность на 90%. Это еще неплохо. Да и личное оружие у всех.